Я составил список группы, кто комсомолец, а кто нет, сам тоже комсомольцем был. Да все они были, без билета бы не поступили. Дальше ознакомительная экскурсия по корпусам института, показали кафедры, помещения больницы при институте, тут бывало принимали больных для получения студентами старших курсов практики, да и преподаватели практику вели, чтобы навык не потерять, прозекторское, ну и остальное, включая библиотеку. Я, кстати, сразу заторопился провести всю нашу группу и получить читательские билеты. Расписание занятий на завтра выдали, так что после ознакомления в 8 утра, как штык на первое занятие. Учебники мы получили в библиотеке. Они тут готовы были, для первокурсников. Стопками стояли. Некоторые перевязаны бечевкой. Ну и разошлись по домам. Стоит отметить, что куратор группы, доктор медицинских наук, сообщил, что практика, введенная в войну, где врачей учили четыре года, уже отменена, так что у нас полные пять лет. Да, интернатура тут не было, сразу врачами выпускали. Видимо, позже введут. Я не в курсе. Как-то вне сферы моих интересов было в прошлых жизнях. А практику будем получать летом, между семестрами». Дома меня ожидала телеграмма. Почтальон принес и девчатам отдал. Те русского почти не знали, но приняли. «От родных». Адрес получили, знали, куда отправлять. Сообщили, что были рады моему такому решению. Еще бы. Врач – очень уважаемая профессия, и мне как никогда подходила. Не так и много написано, все же не письмо, а телеграмма. А я вот, разложив вещи в моей спальне, что для себя выбрал, был рабочий стол с натольной лампой, отличное место для учебы, и стал писать уже нормальное письмо. Предложил сестриц на школьные каникулы ко мне отправлять, место есть. По столице погуляют, изучат. Старшей сестре, Марине, после окончания школы в следующем году, предлагал поступить сюда же, ко мне в институт. Я поспособствую. Будет два врача в семье. Да и почему нет? Конверт редкость, купить сложно, дефицит. Я сложил в привычный треугольник, и когда мы с девчатами пошли гулять, купил на почте марки и отправил. Порядок. Ну а дальше? А что дальше? Протекала учеба и наша жизнь в столице. Я нашел нужного человека, чиновник в жилищном ведомстве. Он помог, не безвозмездно, встать в очередь на квартиру в столице. Даже не комнату. А я желал закрепиться в столице. Ушлют в какую-нибудь тму таракань при распределении. Оно мне надо. Мне столичная жизнь нравилась. Пусть сейчас Москва одна большая стройка и по сути деревня деревней просто широко раскинулась. Где квартиру получу и в каком районе, пока не знаю. Будет распределение, этот чиновник протолкнет меня в первые ряды, за что получит хороший бонус, там уже узнаю. На однокомнатную квартиру в доме сталинской постройки рассчитываю. На двушку не замахиваюсь. Сделал паспорта китаянкам, учил их русскому языку и английскому, даже начал письменность давать. Школьный аттестат за восемь классов сделал. В следующем году решил их устроить в кулинарное училище, чтобы не скучали и профессию имели. Те не против были, а пока осваивали русскую речь и письменность. На осенние каникулы приехали сестрицы. Их посадили в поезд в Вологде, а я встретил в Москве. Мне телеграмму отбили, когда прибывают, и какой вагон. Также и на зимние каникулы, и летние. Отлично время провели, сестрицы в восторге были». В цирк не раз ходили, в театры, один раз в оперу, на метро катались. Марина уже твердо решила поступать следом за мной в медицинский, готовилась к этому. Еще и несколько одноклассниц сговорила, описав, что видела, те тоже загорелись. Да и заниматься вместе легче было. В отличие от меня, она еще в специализации не определилась. То, что я на терапевту учусь, пока два первых курса общеобразовательных, знала, кем будет сама еще решала. Тут стоит отметить, что мои китаянки у сестриц поначалу вызвали неоднозначную реакцию. Марина явно понимала, что мы делаем у меня в спальне. Вторую уступили сестрицам. Краснела, глядя на нас. Я объяснил, что они мои любовницы. Обещал, что через пять лет каждый куплю дом и обеспечу при расставании. Тогда Марина задумчиво посмотрела на девчат, потом на меня. Она имела деловую жилку и мое им предложение оценила. Вопросов по этому поводу больше не было. Да еще сестрицы здорово подтянули тех в языке и письменности. А так, сестриц я встречал на арендованной квартире осенью и зимой, а вот летом привез уже на свою квартиру. Все. Моя новая. Весной сдали. Я уже прописался. Пятиэтажный дом сталинской постройки с высокими потолками, четвертый этаж, с балконом, лифт имеется, 62 квадрата. Я уже косметический ремонт сделал, новую мебель закупил. На кухне диван, он раскладывающийся, в комнате такой же, плюс у меня в запасе койка для гостей. Она вроде раскладушки. Три недели уже как обживал квартиру. Марина не уехала, у меня жила с одноклассницами. Диван на кухне ее, плюс койка, и еще матрас на полу расстилали. Места хватило. Они поступали в мединститут. Я с китаянками в комнате жил. Вот так год и прошел, очень даже неплохо. Практика у меня летняя пролетела, я себя отлично показал, да и твердым хорошистом считался в ВУЗе. Заодно своих наложницу строил в кулинарном училище, те уже числятся среди студенток. Три недели отдыха, можно навестить родных, и начнется новый учебный год. Марина с подружками осталась на квартире, пусть живут, я ее потом пропишу, а сам на самолете на Дальний Восток. Пассажирские воздушные рейсы туда еще редки, и цена кусалась, но билет я уже купил. Две недели поисков, нашел три амулета, два нарунной магии, и снова накупив деликатесов и заполнив оба хранилища, вернулся обратно. Также самолетом. По пути завернул и неделю жил в Вологде, отдыхая, да и с семьей общаясь. Снова дрова рубил, батя помогал по хозяйству, незаметно подлечил деда и бабушку, Отца и мать тоже, а то годы идут, а они не молодеют. Теперь подольше проживут. Узнал, что у меня два сына родилось, а двух вдов из трех. Третья удачно замуж выскочила, в залете, но срок небольшой, не мой. А что, я обеих вдов снова посещал неделю, да еще серьезно финансово помог, им моих детей растить. Между прочим, я их признал, что довело, если не до скандалов, то близко». Обеим матерям подарил за сыновей по новенькому велосипеду, те, что из Германии. Мой жест оценили многие. Алименты теперь платить буду. Матушка, конечно, покачала сердито головой, но это своя кровь, тем более одна из матерей, очень дальняя родственница нам, уже общается с вдовами, договорилась, что внуков будут к ним носить, если посидеть будет надо, а оставить не с кем. Впрочем, вдовы не одни, у самих мамки и бабушки есть». «Имеется кому присмотреть». Матушка и не против оказалась молодой бабушкой стать, как внуков впервые подержала на руках. Ладно, 31 августа я вернулся в Москву. Квартира пуста, девчата поступили, все четверо, и более того, им выделили одну комнату на четыре койки, чему те были довольны. Уже халаты и шапочки шили. Марина решила не смущать нас и пожить в общежитии, проявить самостоятельность, На что я не возражал. Да и не смущала та нас, если только мы ее. И вот первое сентября. Китаянки с портфелями в руках направились к училищу. Им на трамвае ехать без пересадки, туда и обратно. Маршрут запомнили, а я пешком к институту. Дальше и потянулась учеба. Вроде все хорошо, но было два момента, что мне не понравились. Первое, кто-то настучал, что я живу с двумя девушками. Отмазался тем, что они у меня комнату снимают. Вроде пока отбился, но ожидаю второго захода с этой стороны. Второе, меня сняли с должности старосты, а я привык к ней и имел некоторые бонусы. Отдали новичку, тот к нам на второй курс перевелся из другого города. Фронтовик, санинструктор танковой бригады, орденоносец. Но главное, член партии, даже не кандидат, единственный у нас в группе. Еще в первый день меня ошарашили изменениями у нас в группе. О девушках узнали только через две недели. Ничего, головомойку устроили, что я пропустил мимо ушей, в личное дело это не вносили, и дальше учеба пошла. Хотя за месяц этот уже стало ясно, что замена старосты стала не самым верным решением декана. Староста опаздывал, бывал пьян, видно, что любил это дело, да и гонору хватало. Чем дальше, тем больше. Расписание уроков не получал, из-за чего мы часто опаздывали на лекции. пока комсорг на себя половину его обязанностей не перетянуло. В общем, тот еще тип. Кстати, через месяц куратор группы намекнул на возвращение, как все было. Но я вежливо отклонил. Много времени освободилось, тратил его. Я же продолжал магией заниматься. Плотно изучал лекарскую магию и артефакторику, плюс основы начал изучать по боевой магии и бытовой. Однако за такие потери в должности и личной репутации Слухи о двух любовницах начали ходить по институту. Узнаю, кто распускает, язык оторву. Видимо, минус всегда притягивает плюс. Сканер сработал, в Москве появился магический амулет. А может и боевой артефакт. В общем, что-то было. А я на лекции сидел, и не вскочить. Препод из строгих неадекватов не отпустит. Только сканером проследил, как мимо здания проехала легковая машина, Мерседес, из германских трофеев. «Их в столице много. Внутри трое. И скрылась за углом, уйдя за дальность работы амулета. Тот был в машине. У пассажира спереди». «Любопытно», — пробормотал я и вернулся к теме занятий. «Нейросеть вела запись. Если что, перемотаю». «Как занятия закончатся, обыщу Москву и найду владельца амулета». «Что еще? Китаянки мои учились. Им там пока все нравилось». Я их отметил как представители редкой народности крайнего севера, поэтому на многие их незнания смотрели снисходительно. Даже выделили девчат-добровольцев, что им начали помогать, подтягивать. Я хорошо поднялся в знаниях по магическим специальностям и учусь дальше. Причем то, что я отучился год в Медвузе и один из лучших на курсе, ничего не значит. Да я особо и не запоминал материал. По сути, нейросети была студентом, а я так, болванчик, отвечал на вопросы. Писал конспекты. Да и не надо мне этого всего. Я сюда за дипломом пришел. Кое-какие знания, конечно, получил, но не все то, что нужно. Что еще? О, тараканы на кухне появились. Об этом знаменательном событии я узнал под виск одной из наложниц. Напугал ее усатый. Видать, кто-то с вещами при переселении перевез, и вот они расплодились. Неделю делал амулет третьего уровня, что отпугивает насекомых. В его базе может быть четыре наименования, отметил тараканов, мух и комаров. Что еще будет, внесу в последнюю строку. И все, на кухне их больше не было и не будет тараканов. Вот только амулет-то на одно помещение. Сейчас создаю еще четыре. Для комнаты, коридора, санузла и темнушки, что еще была в квартире. Жить с насекомыми я не собирался, пусть соседи радуют, что их привезли. Мне такого не надо. Ну и еще одно. «Мотоцикл и грузовик, конечно, хорошо, но уже стало ясно, что нужна легковая машина. На грузовике никуда с девчатами не съездишь. Я в курсе, что в этом году московский автозавод разродится серией автомобилей «Москвич», копией немецкого авто. У меня даже был такой в одной из жизней, вот только в частные руки пойдет мизер. Да и как я, простой студент, его куплю? Вон, тем, что квартирой обзавелся, серьезное внимание к себе привлек в ВУЗе. Мне снова такого не надо». Одни вопросы будут, откуда деньги на машину. Впрочем, мне и не нужна машина, официально зарегистрированная на меня. А вон как с полуторкой сделаю. Я сделал липовые документы на одной из многочисленных столичных автопредприятий, причем машина там с такими регистрационными номерами действительно была, и липовые права для себя на другое имя. Переодеваюсь под шофера, даже кожанка есть и кепка, и использую. За год ни разу не остановили». Я как невидимка среди тысяч таких машин. Так почему бы и с легковой машиной так не поступить? И место есть. Я часть припасов родителям в кладовку скинул, почти на тонну. Те по родственникам постепенно распределяли. Еще немного, и как раз для авто и найдется. Вот только где его взять? Угнать со стоянки автозавода? Стоит подумать. Не люблю работать там, где живу. Может, победу к рукам прибрать? Ее как раз уже пару месяцев как серийно выпускают. хотя машина сырая, много конструктивных недостатков. Похоже, придется победу брать. Иностранные образцы особо не интересуют. Я хочу взять то, что примелькалось на улицах и на что уже мало обращают внимания. Трофеи сильно поезженные, а я новую хочу. Есть еще линейка лимузинов ЗИС-110, но там одна машина 2,5 тонны, я проверял. У той же «Победы» даже полутора нет, а «Москвич» 800 кило с мелочью. Или ждать следующего года и москвич увезти. Или все-таки победу. Думаю, вот. Однако ладно. Это все пока лирика, проза жизни. Занятия закончились, и я поспешил покинуть медвуз. Вскоре на улочках показалась крытая полуторка, за рулем которой сидел молодой шофер. Вот и стал я до вечера мониторить Москву. Только перед самым ужином обнаружил амулет. Может и не тот, но опознал одного из пассажиров Мерса, Да и сам автомобиль стоял в сарае, укрытый брезентом. Как интересно. Похоже, непростые людишки укрылись на частном подворье этого района. А уж когда опознал боевой артефакт, это была брошь, знакомая, фаерболами стреляет. Понял, что это криминалитет. Это действительно были представители криминала. Взял я их легко. Хотя те сторожились, к окнам подходили, отслеживали все вокруг. Собака громкая на цепи, гавкала басом. Допросил. Те налетчики, тут на гастролях. Мерс угнали на юге, в районе Сталинграда. Это было двухдверное купе, весело тонну 200. Вполне свежий, хотя и побегал. Такой темно-синего цвета. Решил забрать. Временно, пока что советское не добуду. Ах да, у меня сарай появился. 4 сентября тот риэлта, что помог с квартиры в первый год учебы, нашел отличный сарай. Тут их целая группа стояла около полусотни. Я выкупил его на свое имя. Так вот, трофеев в доме и на налетчиках хватало. Что в хранилище ушло, а что и в сарай. Я внутреннего и мерс загнал, пусть там постоит. Так и вернулся домой, опоздав к ужину. Девчата учатся, уже отрабатывают на мне изученное. Так что разогрели, и я поел. Дальше потянулась учеба, я побегал по городу и нашел, где есть точно такой же «Мерседес». Скопировал документы на него — Регистрационные номера сделал, изменил на машине. Теперь копия этого автомобиля, на котором ездил замминистра легкой промышленности, у меня на руках. Мог использовать. К машине вездеход прилагался. Так год этот закончился, новый начался. Младшая сестрица приезжала на каникулах, не одна с матерью. Та впервые в столице и вообще выезжала из своего города, так что тоже довольно оживленно все изучала. Спали у нас на кухне. Амулеты я уже сделал, повывел насекомых. А четвертый слот занял клопами. И они появились. Теперь только в нашей квартире нет. Амулеты их не уничтожают, просто отпугивают. У тех уже рефлекс не приближаться к моему жилью. Вот и этот учебный год пролетел. Сдавал экзамены, на отлично, и началась практика в одной из столичных больниц. Я ответственно к этому отнесся, хотя меня за операционной закрепили. И еще. Я неплохо продвинулся в медицинских науках, освоил базис по боевой и бытовой магии, на уровень старшего ученика по направлению лекаря и артефактора вышел. Мне есть чем гордиться. И записался в группу дальнейшего обучения в качестве участкового терапевта. Марина тоже неплохо отстрелялась и готовилась к практике. Причем никто из ее подруг под отсев не попал, хотя такое бывает. Когда медицина — это не твое. Учились упорно. Из того, что произошло, Мерс я продал, да через криминал, и ушел он на Кавказ, после чего украл с площадки готовых автомобилей «Москвич-400», приятного такого голубого цвета. Я уже знал, где есть такой автомобиль, в какой организации, и сделал копию документов. В исполкоме такой служебный автомобиль был. Теперь есть настоящий и близнец. Катаюсь на близнеце, ну, когда мне нужно. После практики на дальний не полетел. Все три недели провел у родных в Вологде. Китаянки в Персне, родным я их не показывал, хотя об их существовании знали, думали, что в Москве остались. Сами девчата серьезно налегли на кулинарию, учатся они два года. Еще год и будут готовыми специалистами. Уже сейчас радуют разными блюдами. Припасы я выдаю, а излишки готового убираю в личное хранилище. Делаю запасы готовой еды. Очень вкусный. Хорошо год пролетел. Студенческая жизнь мне нравилась. На третьем курсе уже по специальности начали обучать, и довольно плотно. Я учился так же, как и два первых года. Брал то, что мне интересно, остальное в память нейросети. Марина тоже училась. А вот наша младшая, изучив книги и учебники по медицине, отказалась от нее. Ну, не ее это. Учительница мечтает стать. Но это как хочет. Третий учебный год тоже пролетел, как и четвертый, а вот на пятом меня тормознули. Я бы сказал, за руку схватили в одном не самом приятном уголовном деле, но это будет сказано слишком прямолинейно. Милиция вскрыла мой сарай, он же на меня оформлен, а там многое из того, что числится в розыске. Из ограбленных квартир, магазинов и тому подобного. Это все из дома тех налетчиков, где я еще Мерседес взял. Причем вскрыли без меня с понятыми. Задержали меня. Благо, у меня был свой адвокат, тот маклер, и я сообщил следователю прокуратуры, что знать не знаю, что там хранится, потому как у меня сарай тот арендовали. Уже три года как. Нет, никаких расписок не было, все на словах. Платили за год вперед, и я не интересовался, что там делают. В общем, на следующий день выпустили. Ко мне действительно зацепиться не смогли. Но бумагу в деканат отправили. А там взяли и задним числом отчислили меня. Это как вообще? Кто отдал приказ, я выяснил, и декан пропал. Тело уже никогда не найдут, взбесил он меня. Дальше подал прошение восстановить, подтвердив, что у милиции ко мне претензий нет, и с некоторым трудом восстановили. Две недели занятий пропустил. Ничего, наверстал, но все равно неприятно было. И китаянок в перстне уже какую неделю держу. Убрал до начала обысков в квартире, чтобы вопросов не было. Наконец, череда экзаменов, дипломный проект. Я выбрал такое пока еще плохо изученное направление, как язва. Ее не лечат, не умеют, просто понижают кислотность и ждут нового рецидива. Страдает ею 15% населения планеты. Тут стоит немного отвлечься. Я еще в первой жизни смотрел развивающую передачу, кажется, в 2011 в Англии, и там описали, как два австралийца в 80-х нашли бактерии в желудочной кислоте и вывели их. Так и научились лечить язву. Сейчас же больные язвой – это постоянные пациенты больниц, часто ложатся. Если бы не нейросеть, не вспомнил бы. А так заново просмотрел память, все толково было описано, и написал дипломную работу, передав ее своему куратору, к слову, профессору-микробиологу. Впрочем, тот ее довольно жестко раскритиковал, говоря, что бактерии в кислоте не живут, но принял. Этого хватило, чтобы, сдав экзамены, выпуститься из нашего родного вуза уже дипломированным специалистом. Вообще, насчет язвы я не особо хотел приписывать себе это открытие. Если бы профессор занялся, Нобелевку бы получил. Но раз нет, так нет. Как хочет. Я же 21 июня 51 года с остальными сокурсниками отлично отметил получение диплома. Мы на природе отдыхали. Я впервые китаянок привел в их национальных одеяниях, произведя фурор. Кто языком трепал, того я уже вычислил и укротил. И слухи стихли. А тут оказывается, что я действительно жил с двумя девчатами. Между прочим, они свой срок отработали. А выбрали за границу. Как ни крути, союз их не устроил. Менталитет другой. Капиталистки они, если проще. Свое это свое. Да я такой же, не удивлен. «Английский те освоили на высоком уровне, легкий акцент присутствовал, но не более. Так что после того, как я получу направление, это завтра деканат нужно посетить. и отправлюсь к месту работы, там дается время вроде отпуска, перед прибытием к месту работы. А три года обязан отработать по распределению. Узнаю, куда меня направят. А пока отпуск посещу за границу, закуплю, что мне надо. Я уже опустошил личное хранилище». там его и двадцать тонн самого важного и нужного, и три из семи в персне. Готовлюсь к вояжу по другим странам. Там где-нибудь и девчата останутся. Продлевать договор мы все трое не желали. Вот сейчас, лежа на траве в тени деревьев на берегу реки, поедая шашлык, грузин из нашей группы отлично его на углях приготовил, целая кастрюля, и размышлял. «Вы не ослышались, я покидаю столицу. Квартира Марине осталась, она уже там живет». а я уже полгода как в общежитии прописан. Сама Марина учится на педиатра. Причины такого моего решения были. Сначала криминал мной заинтересовался, видимо, утечка из милиции была по краденным вещам. А кто их украл, там знали, эти люди пропали. Наглые подошли на нахрапом, решили опросить. Зачистил, теперь и милиция на меня глаз положила, видимо, отслеживала банду и их пропажа встревожила». В общем, те телодвижения, что происходили, меня не устроили. А так свалю куда подальше. Три года обязаловки поработаю, и можно будет вернуться. Там видно будет. Слежки я уже несколько месяцев не замечал, но это мало что значило. Я решение такое принял, планы закрепиться в Москве давно поменялись на противоположные. Хочу в какую-нибудь тихую местность, подальше от столичной суеты, которая, откровенно говоря, уже поднадоела. Хоть магией серьезно займусь, Учеба в ВУЗе позади, больше времени будет. Что по прописке, понятно, я не жил в общежитии, а снимал нам с китаянками квартиру, двухкомнатную. Ограничивать себя я не желал. А так отдохнули отлично. Обсуждали, кого куда. Кто-то уже получил направление, кто-то, как и я, нет. До вечера отдыхали. Тихо и мирно, буйных не было среди нас, хотя приняли на грудь хорошо. И Портвейн был, и водочка, и вино, Даже самогон кто-то принес, чистый, как слеза, первач. Правда, до него не дошло, раньше окосели. Причем классный руководитель и куратор с еще несколькими преподавателями были с нами. Пригласили их, но они раньше ушли. Тогда и началась пьянка. Некоторые из новоиспеченных врачей лето, тепло, тут переночуют. А я со своими девчатами вернулся на квартиру, на «Москвиче». Я на нем за последние четыре года почти десять тысяч километров накатал. На самом деле не так и много. Девчат я спать отправил, сам давно протрезвел и посетил стоянку готовых автомобилей ЗМА. В этом году улучшения вышли, новая коробка передач. Вот и угнал машину, точно такую же голубенькую. А старый москвич через криминал толкнул. У меня был один контакт, как раз по этой теме работал. Цену неплохую дали, так как машина с документами и ее можно легально продать. Даже опробовал новое авто по ночным улочкам города. А неплохо. Понравилось-то. В деканат я зашел в десять утра. Душ уже принял, позавтракал, встали мы поздно, и вот направился к вузу. Постучавшись, я заглянул в кабинет. Тут распределение и проходило, как сидевший за столом мужчина, наш завуч, сразу махнул рукой. «А, Чижов, ты как раз вовремя, заходи». Я прикрыл дверь и подошел к столу. Тот не один в кабинете был. Вообще тут четыре стола, но три других пустые. А у стола завучи сидел мужчина в таком чуть ношенном костюме, деревенского вида, с какой-то хитрицой в глазах. «Вот Чижов, Павел Александрович Стояльцев, председатель лесхоза. У них вырубка, село строится. Сам понимаешь, производством нужно дерево. А кроме сельского фельдшера врачей нет, а тот не тянет». «А где лесхоз?» – спросил я. Оба как по команде скривились, но председатель все же подал голос. «На Урале. Рядом с Сыктывкаром». «Как там с охотой?» «Шикарная!» – оживился тот, явно сам, будучи любителем. «Уже заинтересовали. Что с больницей и оборудованием?» «Медикаменты и изба пункта пожал тот плечами. «Но мы построим больницу в один этаж и дом для врача». «Нормально. Для трехлетней практики самое то». Когда сам ведешь диагностику, а не с помощью оборудования, без этих костылей, опыт растет быстрее. Ну вот, хоть один нормальный врач повернулся стояльцев к завучу. А то далеко, медицинского оборудования и персонала нет. А вы что, выбирать давали? — удивился я. Обычно предписание в зубы и иди работать. Пояснил мне снова председатель. Не едут к нам. Сам уговаривать приехал столичного специалиста. Силой брать тоже не хочу. «Зачем мне тот, кто будет работать спустя рукава?» «Это да. Но я согласен, оформляйте». «Кстати, а я тоже не знаю, кого беру», — опомнился председатель и повернулся к завучу. «Чижов, лучше на курсе, шел на красный диплом. Как раз дипломную работу и завалил, научную фантастику написал. Хотя приняли, чтобы диплом дать. Знание то его известны. Я предложил лечить язвы быстро и вполне успешно». «Я же не виноват, что в вашем вузе такие ретрограды, сколько полбу не стучи, не достучишься». «А что, правда я лечить можно?» заинтересовался Стояльцев. «Да», — ответил я. «Конечно же нет», — ответил Завуч. «Это невозможно». Стояльцев посмотрел на меня, потом на Завуча, снова на меня и кивнул. «Беру». «Минуту. У меня есть дела, и я бы хотел использовать свой отпуск для их решения». «Хочу обговорить день прибытия, чтобы не опоздать. Такое возможно, а я этого не люблю. Пунктуален». «Обговорим», — согласился тот. Мне оформили направление, внесли эту информацию в журнал, также дали отпуск и обговорили время прибытия. Председатель подробно описал, как добраться до Кирова, дальше поездом на Сыктывкар, и там около сотни километров по железной дороге, и будет их село». Расширяли они так, заселяли и осваивали земли на севере. Ну вот и все. На этом мы и расстались. Задерживаться я не стал, квартиру сдал, девчата уже в Персне и на такси за город, на аэродром. Там у меня билет куплен на пассажирский самолет, что летел в Севастополь. Как раз в два часа дня и вылет. Вполне успел. Прилетели ночью, в принципе, как я и рассчитывал. Медлить не стал. Отъехал на «Москвиче» в сторону и, взлетев с дороги, на шторхи полетел в Турцию. «Да, я знаю, что запасов бензина может не хватить, проблема давно решена. Я завел отдельный шланг в кабину и мог из него, из канистр, ручным насосом подавать топливо в баке. Пока сам мотор не заглохнет от поломки, могу до исчерпания запасов авиабензина летать». Добраться до рассвета не успел, но ничего, летел низко, и когда появилась полоска суши впереди, Уже полчаса как раз свело. На суше сел и пополнил баки, канистры залил, что опустошил, и дальше до противоположных берегов Турции, что уже омывались Средиземным морем. Африка меня интересовала. Следующей ночью и добрался. К сожалению, тут провал, добыть летающую лодку не удалось, зато арендовал частный транспортный самолет с хорошим радиусом действия, и тот доставил меня во Францию. Сначала на побережье Средиземного моря Там заправка и уже на побережье Атлантики у Ла-Манша. За золото местные сделают все, зная плати. Вот тут была база США. А мне как раз и нужно в Штаты. Вот и угнал Каталину. Управлять умел. С одной дозаправкой из моих запасов я добрался до побережья в районе штата Северная Каролина. То есть от Франции, как вы поняли, медленно смещался на юг, ближе к экватору. Дальше убрал самолет в личное хранилище, по весу входил, мне на нем еще назад лететь, и занялся сначала китаянками. Доставал я их часто, для постельных утех. И то, что мы в США летим, они в курсе. Они и выбрали эту страну. А я описал, как живут люди в разных государствах, и именно это их устроило. Тут люди свободнее жили. Обеим сделал гражданство, в этот раз не покупал кафе и придорожный мотель, те выбрали другое. Устроились они в городе Шарлотт, Северная Каролина. Я им купил ресторан, как раз продавался один, в неплохом месте, и две комфортабельные квартиры в высотном здании. Недавно построили небоскреб. Дал деньги на жизнь, по пять тысяч долларов, солидная сумма, и на бизнес еще десять. Так что те стали активно работать, они вообще трудолюбивые. Изучили финансы, расчеты и любили готовить. Ресторан им явно по душе». Я же спрятал самолет на берегу крупного лесного озера, замаскировав и заправив заранее, дальше за неделю добыл все, что хотел, продал шторх, но украл два вертолета Белл-47. Запасы разные. Да много чего. Кстати, самолет мой выкупил один любитель военной техники, а у этой машины даже кресты немецкие на месте и номер. Легко ушло. Думаю, понятно, что не все вышеперечисленное составляет мой интерес. Почему я именно в США прибыл? «Китаянки так, попутный груз. Я вскрыл офис крупной ювелирной компании, монополиста в мире, и вынес из хранилища драгоценностей на 150 килограммов. Только алмазы и бриллианты. А пока учился в Москве, я нашел частного ювелира, пусть официально тот работает сторожем, и он обучал меня три года. Гранению камней, отливке разных нужных сплавов. Я сам могу создавать основы для амулетов и артефактов, и гранить заготовки под круглые накопители. И оборудование ювелира у меня было очень качественное. Вот так я вернулся к самолету. Места дикие, его не нашли, и, как стемнело, взлетел, направившись в сторону Гибралтара. Я возвращался в Союз. По времени вполне успевал добраться до места работы. Даже фора некоторая была. В Испании увел запасы топлива, мои к концу подходили, За счет них и долетел до Крыма. Сел километров в двадцати от побережья, да и летел, чуть не касаясь волн. Затопил Каталину и дальше на надувной лодке с мотором к берегу. Единственное мореходное средство у меня. От пограничников ушел. Снял в Ялте комнату у женщины, три дня отдыхал и купался. Раз уж тут, то почему бы и нет. После этого на автобусе в Симферополь и на поезде на север. Кстати, в США приобрел отличные медицинские инструменты, два кофра с ними. В Москве не искал, знал, что за границей добуду. Действительно, качество куда выше. Потом до Москвы на поезде, посетил Марину, после нее в Вологду, там дней на пять, и вот направился к месту работы. Через Москву поездом и дальше на Казань, откуда уже к Кирову. Утомила дорога, надо сказать. В Сыктывкар прибыл сильно уставший. переночевал в поезде, узнал местные реалии и на служебном поезде, что рабочих вез, отбыл к селу, куда и получил распределение. Я был с двумя большими сумками и чемоданом. Рабочие, лесорубы, да многие, что ехали обратно, город посещали в выходной день, с интересом на меня поглядывали. Они уже знали, что я врач. Прибыл, стояльцев встретил, ему доложили уже. Домик был на две семьи, с двумя входами. Вторая квартирка для меня. Вода в колодце, удобство на улице, печь одна на две комнаты. Теперь это мое жилье на три года. Ну и сам медпункт, большая изба на шесть помещений, процедурная со смотровой, операционная, две комнаты для больных с кроватями, рабочий кабинет с архивом и комната отдыха медперсонала. Тут же отдельно кладовка для препаратов, удобство на улице и вода тоже. А все не так плохо, как я думал. Единственный подчиненный, такой здоровый сельский фельдшер звероватого вида, да пожилая санитарка. Это все. Питание больных и травмированных или от родных, или от столовой лесхоза. Там нужно сообщать, сколько и кому, и какой стол. Пациенты были, так что я помыл руки, мне вечером баньку обещали, халат надел и начал проводить осмотр. Фельдшер сообщал, что и как. Вздрогнув, я очнулся и даже застонал от боли. А все. То, что я умер, факт. От всего можно спастись, но никак не от сошедшего ледника, что несся на тебя со скоростью гоночной машины из льда и камней, снося все на своем пути. Да, уже посетил знакомого на Кавказе, в отпуске это было, покатался на лыжах в необорудованном месте, там со мной два десятка местных погибло. Что было? Я как врач состоялся. Стал доктором наук, светилом медицины, известен хорошо и за пределами Союза. Профессором мог бы стать, но сам отказался, потому как эти 30 лет жил и работал в селе Лесное, где был тот самый лесхоз, куда меня сманили по распределению и где я влюбился в местную природу и жил эти три десятка лет. А известен я тем, что лечил язвы, да еще разработал лекарства, его уже лет 20 как активно применяют. С Нобелевской премией меня прокатили, но ничего, я не расстроился. Все так же работал в селе, хотя больница уже стала в два этажа и 50 работников, одних врачей семеро. Как меня не сманивали, я так там и работал. Любил я те места. Решил в семьдесят седьмом развеяться. Давно однополчанин к себе зазывал. Он меня орудием командовал. Осетин. И вот до чего дошло. Я погиб. Все паникуют вокруг. а я спокойно снимаю с себя амулеты и артефакты и убираю в хранилище. Всего секунд десять у меня было, пока не снесло. Я прожил прекрасную жизнь, которую можно очень долго описывать. Там были и приключения, на охоту ходил часто, и горе, и радость. Я был дважды женат, шестеро детей. Однако это все не важно. Важно другое. Еще в 54-м я потерял магию. Нет, Магеныш с учителем поработали как надо, просто я не прекратил искать амулеты и артефакты. Вот и нашел на свою голову. Тот сработал, когда я коснулся им магической нейросети. К счастью, пусть та на перезагрузку ушла, но уцелела. А вот дар мой нет. Ох, меня и корежило. Да что это? Я в коме год пролежал в больнице Кирова. Это была катастрофа. Горевал я месяца два, как из и вышел, и понял, что случилось, пока не смирился. Дар так и не вернулся, ушел весь в работу, и вот до доктора медицинских наук дорос. И махнул на все рукой, просто жил. Знаете, понравилось. Это было просто здорово. И еще одно. Я не вернулся бы в село, и так маложаво выглядел, вопросы уже звучали завистливыми нотками. Собрался инсценировать свою гибель, омолодиться и начать с нуля. молодым парнем. А тут такое. Лавина, да еще такая смертоносная. Не ожидал, да и не рассчитывал. Я на перерождение и не думал уходить. А желал со стороны следить, как растут мои дети, внуки, правнуки, помогать им. Мне это было интересно. Медицина увлекла, много новых открытий. Да я больше их сделал, просто не афишировал. Главное, пациенты довольны, выздоравливают. И это хорошо. Это радовало. А теперь что? И главное, где я? Все это пронеслось у меня в голове за то время, что приходил в себя, как теперь понимаю, в новом теле. Это и заняло секунд десять. С некоторым трудом, открыв глаза, увидел в проеме разбитых досок дым, черный, он застилал небо. Тут еще я услышал такие до сих пор ненавистные слова на немецком. «Курт, тут русский раненый! Серьезно? Крови мало!» Похоже, по голове получил. Комиссар, офицер? Нет, рядовой. Пусть пленные его вытащат из завала, а русский врач осмотрит. Те стали отдавать команды. Я почувствовал, как меня схватили за ноги, и под треск материи вытянули на свет. Рядом слышался треск углей, что-то горело. Тянули меня два бойца-красноармейца с пустыми петлицами, без ремней. Чуть повернув голову, я рассмотрел разбитые строения. Похоже, военный городок, причем накрытый артиллерией. Тут не минометы работали, а что-то куда серьезнее, чем легкие гаубицы. А мне плакать хотелось. Я не фанат этой войны. Хватило двух раз, чтобы пройти это страшное время. А меня снова и снова на нее. Ну сколько можно?» Пока размышлял, осваивая тело, один немец расстегнул ремень с подсумками и выдернул его из-под меня. Да еще зацепился чем-то. Черт, ссадина на спине будет. Все. Буду выживать в плену. Достало. Не обращайте внимания, это просто истерика от неожиданности. Я попытался активировать личное хранилище это не трудно, но усилия воли трижды, потом еще раз десять, и пусто. Вот это меня напугало серьезно. Похоже, моя истеричная шутка про плен до конца войны это не шутка, а реальность. Не было хранилища, и я стал догадываться, почему. Тот амулет виноват, из-за которого я лишился дара. Другого ответа нет. Думаю, он повредил хранилище. Оно еще работало в прошлом теле, а при перерождении слетело. Как еще это объяснить? Вот так я находился в прострации от того, что произошло. Меня перенесли к сидевшей толпе пленных советских бойцов, с три десятка было, ну и шесть раненых лежало. Вот меня седьмым вряд и положили. Тут врач... Это был старший военфельшер, тоже без ремня, головного убора не имел, пухленький такой. Близоруко щурясь, стал меня осматривать. Когда головы коснулся, я взвыл. «Вмятина слева над ухом. Кирпичом или доской попало. Без рентгена сказать не могу, есть ли трещина. О, еще и шея травмирована. Поворачивать не можете. Лекарств нет, только покой. Лежите». Сам к другому раненому отошел. Один из пленных рвал исподнюю рубаху на бинты. Охраняло нас всего пять немцев, еще с десяток виднелось устроений. Осматривали их. И так понятно, что это первый день войны. Ну почему? Почему именно сюда? Ух, ладно. Истерика закончилась, уже можно спокойнее размышлять. Я боевой офицер, фронтовик, а это очень серьезно. Нужен план. О! а ведь это новая земля, четвертая у меня получается. Да я тут вспомнил, видимо, от боли в голове, если не на границе сознания плавают, то близко, а вспомнил о Магенеше. Если это зеркальный мир, то есть шанс с ним встретиться. В 43-м году, в июле, уже Томера. Я помню, в каком лесу он прятался. Накопить золото и оплатить установку хранилища, те самые максимальные почти полные 40 тонн, без нескольких сотен кило. Только вот два года ждать. Доживу ли? Посмотрим. Да уж, а серьезно меня накрыло. Вон даже бился на земле. Врач подумал, это от травмы такие судороги. Нет, это псих на меня напал. Бывает такое. Все, я пришел в себя. Можно мыслить трезво. Идея дождаться Магеныша вполне себя рабочая. В плен не хочу. Нужно бежать. Но в том-то и проблема, я не могу управлять руками и ногами. Да я об амнезии врачу уже сообщил. Тот, к слову, сходил к солдату, что достал из нагрудного кармана моей гимнастерки документы, изучил их и вернулся. Ты не из нашего полка, из штаба нашей четвертой армии. Да посыльный он, на мотоцикле утром приехал. Я на посту был у ворот, видел. А тут война началась, накрыла. Цедя слова через зубы, сказал здоровый такой парень, лет двадцати, Явно из старослужащих. Про таких говорят шея-бычья. Вон его мотоцикл горит у здания штаба полка. «Ефрейтор Шаров ты, Анатолий Семенович», сказал фельдшер. «Там в ВЧ была, я не запомнил». Меня напоили два бойца с разрешения немцев от водопроводной колонки, что на удивление работала. Принесли на всех ведро воды. И мне хватило. Чуть лучше стало. Я же лежал, тело медленно брал под контроль. Мне на этот дня три потребуется. Все привычно и размышлял. Знаете, а, наверное, хорошо, что я вот так попал. Да как-то в болоте своей жизни стал загнивать, хорошо встряхнулся, решил сменить личность, обстановку, но лавина не дала. Ну, не дала так не дала. Зато новый мир и новая жизнь. Война. А сколько их у меня было? Конечно, другой мир, это даже лучше будет, я бы только порадовался, но ведь шанс есть. «Да я о магеныше. Портал у него есть, двух он наверняка потянет. Уйти с ним в другой мир? А почему бы и нет? Эта мысль мне понравилась еще больше. А тут новая вспышка боли, и знаете, что я увидел? Магенуша. Муть с глаз ушла, и это уже ненавистное роже надо мной. «Учитель? Он очнулся», — сказал тот куда-то в бок. «Я же просто не понимал, что происходит. Старый маг, Магеныш при нем». Времени четыре десятка лет прошло, а они особо не изменились, чуть одежда поистрепалась, а так, те же лица. Хотя знакомый овраг, где ритуал проводили, и вон две жилые палатки, и холод, около минусовой температуры. «Что происходит?» — слабым голосом протянул я. «Извини, Герман, эксперимент не удался. Не прижился, дар, чуть не умер ты». Пришлось отправить тебя в амулет иллюзий, пока мы вытаскивали твою душу из черток. Два месяца в коме, но удалось после длительного ритуала тебя вернуть в сознание». «Два месяца?» Слабость все не уходила. Я с трудом ворочал языком. «Да, сейчас я уберу амулет. Это он тебя удерживает. Ты чувствуешь слабость». Тот что-то убрал с моей груди, как плиту скинул. Стало куда легче. Я сам сел и спросил. «Это что, получается, два месяца назад я к вам в ловушку попал, и мы договорились об установке дара?» «Все верно», — возясь с каким-то оборудованием подтвердил маг. «И я два раза под амулетом побывал, что навевает видение?» «Тоже верно. Ты там десяток лет, получается, прожил?» «Четыре десятка почти», — прорычал я, и мысленно, войдя в управление личного хранилища, достал книгу. «Я изучал магию, имел дар». Был известным врачом. Не могу отличать, где реальность. Эти прожитые годы до сих пор со мной, в моей памяти. Эту книгу, как я от вас получил, ни разу не открывал. А вот в видениях она у меня настольная книга была. Наизусть знаю. Методы рационального конструирования. Открыв книгу, я быстро ее пролистал и со злостью отшвырнул в сторону. Ни одного совпадения. Знаете, я вас, магов, начинаю люто ненавидеть. «Да вы мне всю жизнь загубили!» «И амулет этот в видении, зло в мировом масштабе!» «Я жуть какой злой!» «Вы закончили эксперименты со мной!» «Не получилось? Тогда верните оплату!» «Не вернем?» — покачал головой старый маг. «Тогда это оплата за перемещение. У вас есть портал, отправьте меня в другой мир, желательно в магический!» «Учитель?» — сказал Магенуш на родном языке. «К нам не надо!» Злой он, может найти и отомстить. Не стоит говорить на своем языке, раз меня ему обучили, буркнул я. Впрочем, я был согласен с Магенышем. С трудом сдерживаюсь, чтоб не поубивать их на месте. Сделаю произвольный поиск мира. Как повезет, засуетился старый маг. Я только успел сказать «А?» Как меня перенесло, портал сработал. Они явно желали побыстрее от меня избавиться, вот и поторопились это сделать. Причем старый маг от чего то довольным был. Чую, не все мне по эксперименту рассказали. Может, вообще установки дара не было. А что-то другое шло? Мне откуда это знать? Что я понимаю? И клятвы эти, что дали друг другу. Что я о них знаю? Сами наверняка написали бред, чтобы успокоить меня, и довольны. Чуть не сварили мозги ложной жизнью. Психанул я серьезно. Знаете, чувствую себя изнасилованным. Морально точно. Чертовы маги. Ладно. Нужно определиться, где я и что имею. Ну, где я, понятно. Хвойный лес, густые ели, отчего тут довольно темно, хотя яркий солнечный летний день, птички поют. А вот что имею, тут полный провал. В хранилище четыре тонны бумаги в виде копий книг и рукописей, которые мне к черту не сдались. Сам я обнажен, грязен и воняю. Уже не бьет тело от холода. и на мне только толстое грязное потрепанное одеяло, в которое закутан. А я на лежанке после комы так и очнулся обнаженным и под одеялом. Только встать и успел, как меня отправили в новый мир. Ненавижу магов. Кстати, а где я? Знаете, ставлю на землю, причем вперед Великой Отечественной войны. А меня туда всегда забрасывает. Пусть это дважды было в видениях. Или трижды. Уже сам запутался. Начальный период или середина, неважно. Да я даже рад, поскольку так зол. Немцев голыми руками готов рвать. Нужно спустить пар. Надеюсь, я угадал. Очень надеюсь. Поглядывая на светило, я двинулся в одну из сторон, стараясь не кружить. В лесу это просто. Я опытный таежник, пусть опыт и получен из видений. Тьфу ты, ненавижу магов. И еще, откуда мне знать, что я снова не под амулетом в нахожусь? Да и не узнаю. Вот и остается, что расслабиться и получать удовольствие. Да, я не ошибся в своих предположениях. Двигаясь так по лесу между могучими стволами елей, уже минут через десять вышел к темной массе, в которой познал легкий польский пулеметный танк. Да, танкетка. Мне такие ранее пару раз встречались. Тоже брошены с польской компанией. На вид не сильно ржавая. Брошена не так и давно. Одна гусеница на месте, вторая, расстеленная, лежит за кормой, чуть припорошенная песком и иголками. Это почва такая под ногами. Оружие бортовое снято. Главное, я определился, даже как-то вздохнул с облегчением. Да я тут все знаю, как выжить и остальное, все привычно. А в новом мире без знания языка поди выживи». Обойдя танкетку, я прошел чуть дальше и вышел к бочагу. Не озеро, но вода темная. Там и отмылся. Меня особо серьезно не подмывали, брезговали, видать. Лежал я на улице под открытым небом, а погода не радовала. Хотя не простыл и не замерз, думаю, амулетом обогревали. Отключили, когда я очнулся, вот и стал замерзать. В одеяло закутался. Кстати, одеяло хорошенько отстирал и повесил сушиться на ветке. Оно еще в волосках было и псиной воняло, долго стирал. Выжать его трудно было, толстая. Дважды бачак посетил, отмываясь. Кстати, волосы заметно подросли, Надо будет парикмахера посетить, не ношу такие длинные. Однако перед этим определиться, где я, ясно, что рядом с Польшей где-то. А точнее, западной области, скорее всего. Время интересует тоже. Война началась или нет? А может, портал сработал сюда из-за моих желаний? Я вроде думал об этом, о начальном периоде войны, когда портал активировался. Да у меня там такой сумбур был на злость, о чем только не думал. Почти час у бочага провел. Время местное я определил, как часа два дня. Нужно выходить к людям, да узнать, где нахожусь, наконец. Вот так встал, одеяло пока в хранилище, надо солнечное место найти, чтобы подсохло. И пока шел по следам танкетки, надеясь к дороге выйти, то размышлял. В хранилище четыре тонны бумаги, мусора, по сути. Надо избавиться. Вот так бросить не стоит. Были бы спички, сжег бы». Устроил сожжение, как в Берлине нацисты это делали. Нет у меня ничего, это и останавливало. Ладно, будет еще время. Да и эти книги как дрова можно использовать. Хотя нет, не знаю, что зачернило там, мало ли траванусь. С настоящими дровами проще. С такими мыслями я и вышел на неширокую, но явно укатанную лесную дорогу. То, что обнажен, изредка отмахиваясь от насекомых, меня не смущало. Посмотрел в одну сторону пусто, во вторую также, и задумался, куда идти. Да, в принципе, какая разница? Пошел налево, тут песок мягко, а то без обуви, а подошва нежная. Пока шел, определил, что автомобили тут ездят редко, старые следы недельной давности, чаще телеги проезжали. Вот их следы колес и копыт коней куда свежее. Самый свежий след как раз я вел в ту сторону, куда я шел. И знаете. Местные меня увидели раньше, чем я их. Видать, издали заметили и затаились. А потом вышли на дорогу. Трое. С оружием. Бандиты, это ясно. Я не испугался, тело уже разработал, зарядку сделал. Полностью им владел. Дадут сблизиться, уделаю их. Вооружены двое винтовками Мосина, а третий вообще редкой австрийской винтовкой, довольно мелкого калибра, хотя и армейское оружие. Только патроны к ним редкость, трудно достать. Одеты кто во что гораст, были и детали польской военной формы, но гражданской все же больше. Среди деревьев еще несколько человек появились, двигаясь к нам. Ждем. Всех за раз я не уделаю, поэтому жду удобного и подходящего момента. А бандиты, судя по ухмылкам, ожидали развлечения. Да и вообще встретить в лесу голого парня — это... Впрочем, и вот так встретить в лесу местных бандитов не так и легко, и просто. Они не сидят под каждым деревом. Тут или я везучий, или дело случая. На засаду не похоже. Я бы сказал, что те шли по лесу и засекли меня. Вот это может быть. Жаль, вещь мешков нет, видимо, где-то оставили. К нам из леса вышло еще шестеро. Тоже вооружены кто как, да и одеты также в мешанину. Один из бандитов, кряжистый такой, лет сорока Сразу видно военная кость. Не удивлюсь, что офицер, капитан или майор – где-то в этом диапазоне. Смерил меня пристальным взглядом и спросил, «Кто такой?» Чисто русский язык, без малейшего акцента, только убедил меня, что тот из бывших офицеров. Те не особо любили с такими бандитами работать, но у этого, видимо, были личные мотивы. «Не помню. Очнулся в лесу, обнаженный. Вас встретил. Тот смерил меня взглядом и велел своим людям. Работайте тихо». «Нас никто не должен видеть и слышать». Понятно, его группе дали какое-то задание, и они идут его выполнять. Меня как свидетеля решили убрать. Значит, не просто так, а на немцев работают. Получается, войны еще нет. Те трое, что первыми ко мне вышли, толкая в спину стволами винтовок, пару раз и прикладом прилетело, чего я ойкнул и пробежал пару шагов, повели на другую сторону дороги, вглубь леса, не туда, откуда пришли эти шестеро. Они как раз обратно двинули. Едва мы углубились в лес, как я отработал молниеносно. Только один почти успел отпрыгнуть назад, открывая рот, чтобы заорать, и еще и винтовкой закрылся, как я в длинном прыжке, уже падая, коснулся его пальцами и отправил следом за двумя в хранилище. А это у меня пока одно оружие, что я мог быстро и надежно использовать моё мое личное хранилище. Упал я плашмя, животом на хвою, Еще и грудь отбила несколько шишек. Перекатившись на спину, быстро встал, осмотревшись, и побежал вглубь леса. Насчёт выследить основную группу и пострелять по ней благо было чем, я думал и прикидывал шансы. Они есть не без этого, но небольшие. То есть удар-отскок сработать может. Устроить засаду, пострелять, может уничтожу одного-двух, и дальше просто валить нужно, и как можно быстрее. Второго шанса так поработать по ним мне уже не дадут. Да я думаю, и этого достаточно. Если бывшего офицера снять, операция, которую им поручили, точно будет на грани провала. Знаю я такой тип людей. Предпочитают все держать под контролем и все нити управления в своих руках иметь. Зам может и не потянуть. Бежал я, делая круг и собираясь выйти к дороге, примерно там, где проходил ранее. Еще чуть дальше мои следы, Вели от танкетки к дороге. Выходить я пока не стал, а достал первого из бандитов. Конопатый и светловолосый. Хранилище убивает, не могу я там живое переносить. Это не перстень, на что и был расчет. И вот так быстро разоружил и снял всю одежду, оставив голое тело. Потом так со вторым поработал и с третьим. Размер ноги у меня 42-й, я все так же Герман Одинцов. несмотря на попытки магов скрутить мне мозги амулетом видений, засылая в разные тела чего на самом деле не было, до сих пор в этом окончательно не уверен. Ага, два месяца меня в коме держали, душу мою вернуть пытались, отправив в амулет видений, чтобы я им не мешал. Идиоты нашли. Мое сознание и душа это одно и то же? Нет, они что-то другое делали, и это что-то у них явно вышло. после чего от меня постарались избавиться. Меня кинули, и это факт. Все за мой счет сделали и избавились. Ненавижу магов. Ладно, пересекутся пути дорожки, поквитаюсь. Хотя в то, что мы можем встретиться, я сильно сомневаюсь. И то, что тут в 43-м уже Томера я встречу магеныша из параллельного мира, который со мной не знаком, тоже не факт. Все это навеяло амулетом видений. Там такая дичь была. И самое главное, очень хорошее видение. Я не мог отличить настоящую жизнь от этих наведенных глюков. Но все по-настоящему было. Даже сомнений не было, что я проживаю нереальную жизнь. Очень хороший амулет был. Об этом я и размышлял, склонившись у трех кучек одежды и отбирая из всего гражданские элементы одежды. Сапоги моего размера всего одни были, как влитые сели. Очень хорошие и качественные». Исподнее я еще стирать буду, поэтому натянул черные штаны, портянки намотал и сапоги, потом светлую рубаху и серый пиджак.